Никто-то не заметил тогда на улице, как она ко мне прошла, так что в городе так это и кануло. Я же нанимал квартиру у двух чиновниц, древнейших старух, Они мне и прислуживали. Бабы почтительные слушались меня во всем и по моему приказу замолчали потом обе, как чугунные тумбы. Конечно, я все тотчас понял. Она вошла...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 Я тебе прямо скажу, эта мысль, мысль фаланги до такой степени захватила мне сердце, что оно чуть не истекло от этого томления. Казалось бы, и борьбы не могло уже быть никакой. Именно бы поступить как лопу, как злому тарантулу, без всякого сожаления.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 Как приедешь с предложением руки и не выйдет к тебе, а велит кучеру со двора тебя выгнать. ославляй дескать, по всему городу, не боюсь тебя. Взглянул я на девицу. Не соврал мой голос. Так, конечно, так оно и будет. Меня выгонят в шею. По теперешнему лицу уже судить можно. Закипела во мне злость.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 Выл бы потом всю жизнь от раскаяния, Но только чтобы теперь эту штучку отмочить. Веришь ли, никогда этого у меня ни с какой не бывало, Ни с единой женщины, чтобы в такую минуту Я на нее глядел с ненавистью. И вот крест кладу. Я на эту глядел тогда секунды три или пять Со страшной ненавистью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 В лексиконе французском лежал у меня. Затем молча ей показал, сложил, отдал, Сам отворил ей дверь в сени И, отступя шаг, поклонился ей в пояс Почтительнейшим, проникновеннейшим поклоном. Верь тому! Она вся вздрогнула, посмотрела пристально секунду,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 И вложил ее опять в нужный. О чем, впрочем, мог бы тебе и не упоминать. И даже, кажется, я сейчас-то, рассказывая обо всех борьбах, Немножко размазал, чтобы себя похвалить. Но пусть, пусть так и будет, И черт дери всех шпионов сердца человеческого!» Вот весь мой этот бывший случай с Катериной Иванной. Теперь, значит, брат Иван о нем знает. Да ты. И только. Дмитрий Федорович встал, В волнении шагнул шаг и другой, Вынул платок, обтер лбопот, Затем сел опять. Но не на то место, где прежде сидел, А на другое, На скамью напротив, у другой стены, так что Алеша должен был совсем к нему повернуться».